Глава четвертая. Все флаги в гости. Максимов стоял на причале возле нефтебаков. Рядом попрыгивал шофер Петров со своей странной улыбкой, обнажающей десны. Эта улыбка делала его лицо зловещим, но на деле Петров был безобидным, суетливым мужичком, самым бойким шофером санитарного отдела. Видать, Лёша, по шторм трапу тебе лезть придется, сказал он. Они смотрели на приближающийся черный, облупленный борт теплохода новатор, пришедшего с острова Кубы, с грузом сахара. На причал полетели Швартовы, и чей-то голос прогудел в мегафоны: Доктор, по шторм трапу влезете! Максимов махнул рукой «Давай, давай!» Он подошел к краю причала и заглянул вниз, и там между бортом судна и сваями тяжело качалась маслянистая вода, а наверху ухмылялись краснокожие матросы. Уверены, что я не полезу, пока теплоход не встанет вплотную к стенке? Наверное, думают, сухопутный хлюпик, карантинщик. Эх, где наша не пропадала? Он силой оттолкнулся от причала и, пролетев метра три в воздухе, вцепился в веревочную лестницу. Позади слабо ахнул Петров. Максимов на миг опустил глаза, увидел черную щель и содрогнулся, представив, как он барахтался бы в холодной грязной воде, как его сплющило бы в лепешку. Идиот я! Самый последний идиот. Чего ради? Он перелез через борт и прочитал на лицах моряков насмешку. — Где Чиф? — спросил он сурово. — Я здесь, доктор. С палубы Спардека спускался высокий молодой человек в синей тужурке. Он приветливо улыбнулся и протянул руку Перов. — С благополучным прибытием есть на судне больные, — произнес Максимов две первые стандартные фразы и удивился, услышав ответ. — Двух больных привезли. Да ну, что с ними? — Понимаете, доктор, стрела сорвалась и шарахнула одного парня по ноге, кажется, перелом. — А что со вторым, не знаю. Температура высокая. — Хотите... «Пройдем в лазарет?» Они полезли вверх, сзади кто-то тихо сказал «Тарзан». Максимов резко обернулся, моряки молча улыбались, старпом взял Алексея под руку и повел по декам, переходам и коридорчикам, по дороге оживленно рассказывая. Видимо, был рад свежему человеку. Рейс был не из приятных в океане, Севала по-дикому, да и на Балтике у нас осенью, сами знаете. Вы, кажется, плавали на ползунове? Я еще только собираюсь плавать. Вот как? Тогда милости просим к нам, наш старик скоро на пенсию уходит. Серьезно, доктор, проситесь на наш дубок, народ у нас классный». «На этой железной скорлупе дубовые люди живут», — съехидничал Максимов и тут же испугался, что старпом обидится. Но тот отпарировал, «Зрелище было необычайное, такой резвый доктор». Он открыл какую-то дверь и пропустил Максимова вперед. Это был лазарет. Вдоль переборки в два яруса стояли четыре койки, напротив у наклонной стенки была еще одна, на которой лежал человек с подтянутой на вытяжение ногой. Стоявший спиной к дверям человек в белом халате обернулся, в руках у него шприц, пенициллин, должно быть, колит, подумал Максимов. Он удивленно отметил, что с удовольствием вдыхает привычный больничный запах, и что ему приятно видеть застекленный шкафчик с медикаментами, биксы, кипящий стерилизатор. Садовой врач, жилистый, загорелый старик, смотрел на него нудно и боязливо. «Вот...» — Вытяжение соорудил, — сказал он виновато, показывая на больного с поднятой ногой. Не знаю, правильно или нет, на курсах давно не был, забывается все, знаете ли. А вы, коллега, кажется, в бассейновой клинике работали. Один меня принимает за моряка, другой за клинициста, а я всего лишь... «Жалкий пошляк! А, может быть, издеваются?» Алексей подошел к койке, для отвода глаз потрогал ногу и сказал боском «Правильное вытяжение». Старик явно повеселел. «Может быть, и второго заодно посмотрите?» «Я диагностировал пневмонию справа, но, знаете, в наших условиях, без рентгена...» Удивительно, до да чего он не уверен в себе. Старый врач, стаж должно быть лет сорок и заискивает передо мной молокососом. Про клинику должно быть вернуло только для подхалимажа. Со вторым больным было проще. В трубочке явственно трещали хрипы. «Нужно немедленно обоих отправить в больницу», — сказал Максимов. После лазарета он в сопровождении старпома и судового врача обошел все судно, осмотрел каюты, машинное отделение, кладовые, камбус. Здесь он долго и придирчиво изучал колоду для рубки мяса. У каждого карантинного врача был свой конек. Старый доктор Дампфер... Наставник Максимова и Карпова особенно был пристрастен к колодам для рубки мяса. Обычно он самым тщательным образом выискивал на них трещины, дико орал на кока, если колода не была засыпана солью, а те суда, которые не обзавелись этим полезным инвентарем, просто не выпускал в рейс. Считая себя представителем школы, Дамфера. Максимов тоже наорал на повара, приказал заменить колоду. Потом он прошел в каюту Старпома для составления и заполнения многочисленных бумаг. Старпом поскучнел. Он подписывал листочки, протягиваемые Максимовым, и вздыхал. — Придешь в порт, прямо рука отваливается. — Когда последний раз... «Хлорировали питьевые танки!» — нудно бубнил Алексей. «Где в последний раз забирали воду? Сколько на борту пассажиров и пилигримов?» «Что?» — встревожился Старпом. «Ну, вы шутник, доктор! Ха-ха! Пассажир у нас один! Щенок Билли!» Забежал на палубу в гуле. «Может быть, он и пилигрим?» В Москву на собачью площадку пробирается. Кто знает, показать вам его. Потом, не заметили ли вы во время плавания пляски крыс? Старпом беспомощно посмотрел на судового врача, потом заглянул в глаза Максимову и угрожающе прошептал. — Я все-таки прошу относиться ко мне серьезно. — Да вы что? — удивился Максимов. — Это же обычные вопросы опросного листа. — Понимаете? Чумные крысы прыгают так, вроде пляшут. Старпом расхохотался, он хохотал при каждом удобном случае. — Извините, доктор, первый рейс делаю с Старпомом. Не знал этих вопросов, значит, пляшут, умора. Что же, рок они, что ли, пляшут? «Что за рок-н-ролл?» «Не знаете?» «Это новый танец. В Англии все с ума посходили. Нечто вроде буги-вуги?» «Устарело. Вы бы видели рок-н-ролл! Психиатричка настоящая!» Старпом открыл ящичек стола и достал пузатую бутылку, оклеенную яркими ярлыками — — Скотч виски, — торжественно сказал он. — Э, нет, пить я не буду. Не нарушайте традицию, доктор. Просто для порядка одну рюмку. — Ну, пока, Сергей. Очень было приятно познакомиться. — Пока, Лёша. Значит, и так и скажешь в кадрах. Сажайте, мол... На новатора и все. Будь спок. У Максимова позванивало в голове, он размашисто прошел по палубе, помахал рукой краснолицем матросам и скрылся за бортом. Отсюда он на машине поехал на карантинную станцию, рассчитывал выпить там чаю и отдохнуть до вечера, до прихода большого каравана судов. Однако, когда он открыл дверь, телефонистка сразу же передала телефонограмму. В морской канал вошел английский пароход «Дюков-Норманди». Нужно идти на катере встречать. И снова перед ним вырос борт, на этот раз шаровой окраски, на этот раз движущийся. Лезть по штормтрапу нужно было на ходу. Мотнулось тело, снова появилось ощущение пустоты и чужеродной среды под ногами, и Максимов подумал, приличные люди сидят в чистых, теплых амбулаториях, выслушивают больных и умственно хмурят лобики, а ты тут болтаешься, как сосиска между небом и водой. Это были мысли из писем бедной морщинистой мамы, над которыми посмеивались, но которые веским грузом все же оседали в душе. На палубе герцога Норманского, так же, как и на Новаторе, болтались свободные от вахты матросы. Стройный негр отщикало тогда горло, покрытой молниями, сверкнул снежной улыбкой и приложил два пальца к непокрытой голове. Максимов объяснил ему, что он хочет видеть капитана. Негр щелкнул пальцами, предложил следовать за ним. Вместе с негром пошли еще два каких-то парня. Они показывали друг другу на Максимова, легонько похлопывали его по плечу и приговаривали. «О, студент, студент, хорошо!» Максимов строго сказал, что он не студент, а доктор, что он уже давно окончил медицинский институт. Ребята, кажется, ничего не поняли, бешено захохотали, хлопнули его посильнее. «О, студент! Very well!» С сухопарой кэптен поднялся ему навстречу, протянул руку, довольно долго что-то говорил. Максимов различил только «садитесь, пожалуйста», и несколько раз... Повторенное слово «сэр». «Это он-то, Леха Максимов, сэр». Набравшись духа, он прополоскал рот двумя десятками английских слов, капитан, сморщив лицо, слушал, а потом спросил «Do you speak English? French? German?» Вот когда Алексей начинал жалеть о тех временах, когда... Манкировал занятиями по иностранному и нагло переписывал у девочек словари вне аудиторки. Наступил вечер в свете прожекторов катер мотался по акватории. Максимов ползал по шторм трапам, вдыхал чадный воздух, камбузов строчил акты, воздавал дань морским традициям, Это тут, то там в мигающей пестрой мгле возникали массивы подходящих судов, редкие мгновения, когда попадались на глаза неподвижные звезды и контуры портовых строений, напоминали Алексею, что он не всегда жил такой жизнью, и вселяли курьезную мысль, что все это происходит с кем-то другим. Утром следующего дня Максимов... Передало дежурство доктору Козлову, спустился вниз и заснул, как убитый. После суточного дежурства карантинным врачам полагалось трое суток отдыха. Первые сутки он уже смирился с этим, проходили во не почти полностью. На сей раз он проспал часов десять, открыл глаза в мягком сизом сумраке, секунду размышлял, «Где это я?» Потом бессознательным движением достал с подоконника сигарету, кровати, напротив была пуста, они уже несколько дней не виделись с Карповым. Владьку окончательно засосала цивилизация. Он запутался в своей телефонной книжке, в таинственных инициалах, забытых именах, Начертанных неверной рукой при свете уличного фонаря, Максимову приходилось одному убивать свободное время. Первое вечера после дежурства он пристрастился проводить в публичной библиотеке, до одури копаясь в переводике.